Глава пятнадцатая. Морган. «Я сижу на заднем дворе, размышляя, и даже не уверена о чём. Мысли, словно шарик для пинг-понга, перескакивают с воспоминаний о Крисе на необходимость составить резюме и начать работать. Затем перепрыгивают на недавнее желание вернуться к учёбе и замирают на Кларе, нарушившей установленное время возвращения. Сейчас почти половина десятого, и я отправляю ей сообщение». «Еще одно. Ты задерживаешься? Пожалуйста, возвращайся». Последние дни дочь часто проводит время вне дома, и я не представляю, где и с кем, потому что мы практически перестали разговаривать. Когда же она приходит, то запирается в спальне. Приложение показывает, что она находится либо у Лекси, либо в Старбаксе, но кто может сидеть столько времени в кофейне? Раздается тихий стук, и я вздрагиваю из-за кучи мыслей, абсолютно забыв про Джонаса, который последние минут двадцать чинит кухонную дверь. Я поднимаюсь на ноги и заправляю волосы за уши, прежде чем он выходит во двор. «У вас есть плоскогубцы?» «Почти уверена, что у Криса они были, но на ящике с инструментами висит замок. Подожди, я поищу». Я иду в дом и устремляюсь к кладовке. Там я держу свои инструменты на случай, если что-то понадобится, а мужа не окажется поблизости. Быстро отыскиваю щипцы с розовыми ручками. Крис как-то подарил мне их на Рождество. Такие же он вручил тогда и Дженни. Это воспоминание обжигает меня. Иногда я думаю, что мне уже стало лучше, но даже простые мелочи постоянно сигнализируют, насколько все плохо». Я вручаю коробку с инвентарем Джонасу. Он перебирает содержимое, так и не обнаружив того, что нужно. «Петли очень старые», — поясняет он. «Не получается убрать последнюю, так как она слишком сильно повреждена. У меня есть необходимые приспособления, но уже довольно поздно, так что я загляну завтра, если ты не против». Его фраза подразумевает ответ, поэтому я киваю. «Да, конечно». Я написала ему вчера с просьбой помочь снять дверь с петель. Он сообщил, что заедет сегодня, но поздно, потому что нужно встретить сестру из аэропорта. Джонас не захотел узнать, зачем мне это понадобилось. Вопросов не возникло, даже когда он приехал и увидел огромную дыру в створке. Он просто принялся за работу. Поэтому я жду, когда жених сестры поинтересуется, что же произошло, пока я провожаю его к выходу. Но он молчит. Мне не нравится повисшая тишина, поэтому я задаю вопрос, который меня даже не волнует. «Надолго твоя сестра приехала?» «До воскресенья, и она планировала с тобой встретиться. Просто не знала, что ты сейчас не в том состоянии, чтобы принимать гостей». «Это правда, но почему-то я чувствую потребность возразить. Я с удовольствием с ней пообщаюсь» врать ты совсем не умеешь со смехом заявляет Джонас. Я только пожимаю плечами я почти с ней не знакома мы виделись один раз в подростковом возрасте и потом всего несколько минут разговаривали сразу после рождения Элайджи А еще она была на обоих похоронах но на этом наши отношения и заканчиваются ты прав я сказала это из вежливости ты не обязана проявлять любезность комментирует мужчина «Как и я. Единственный положительный момент в происходящем. Ближайшие полгода нам официально разрешено быть полнейшими засранцами». Я улыбаюсь на его замечание, он же кивает в сторону машины. «Проводишь меня?» Я следую за ним, но, дойдя до автомобиля, Джонас прислоняется спиной к дверце и скрещивает руки на груди. «Знаю, ты хочешь обсуждать эту тему не больше моего», Но так как дело касается наших детей, я засовываю руки в задние карманы джинсов, затем вздыхаю и запрокидываю голову к небу. «Я понимаю, мы должны об этом поговорить, потому что если мы правы, то Клара и Элайджа — единокровные брат и сестра», заканчивает он мое предложение. «Так странно слышать эти слова!» Я медленно выдыхаю, пытаясь осознать значимость решения. «Ты планируешь рассказать об этом Элайдже, когда он подрастет?» «Когда-нибудь», — медленно кивает Джонас, «если он сам об этом спросит». «Или если к этому подтолкнут обстоятельства». Он тяжело вздыхает. «Честно говоря, еще и сам не знаю». «А ты что думаешь? Хочешь сообщить Кларе?» «Я обхватываю себя руками. Снаружи совсем не холодно, но по спине почему-то пробегает озноб». «Нет». Я не желаю, чтобы дочь когда-нибудь об этом услышала. Эта новость ее убьет. Джонас не выглядит разозленным, хотя я только что практически попросила его соврать сыну. В его взгляде читается только сочувствие. Ненавижу, что они свалили на нас задачу разгребать их дерьмо. С этим я абсолютно согласна. Они оставили самую настоящую кучу дерьма. Я даже еще не целиком поняла, Что со всей этой информацией делать дальше? Слишком многое на меня свалилось за очень короткое время. Я не в силах обсуждать это прямо сейчас. Поэтому я меняю тему разговора, ведь решение не обязательно принимать сегодня. Через две недели у Клары будет день рождения. Я бы хотела сохранить традицию семейных ужинов, но не уверена, что она меня поддержит. Без Криса и Дженни это будет совсем не то. «Спроси её мнение», — предлагает Джонас. Я невесело смеюсь. «Мы сейчас не очень-то хорошо ладим. Приходится постоянно осторожничать. Я боюсь разбить её защитную скорлупу. Вдруг надавлю слишком сильно. Она ни с чем не соглашается, чтобы я ни сказала». «Ей почти семнадцать. Вот если бы у вас всё было замечательно, тогда я бы точно был уверен, что-то не так». Я благодарна Джонасу за эти слова — но понимаю, что они не совсем правдивы. Я знакома со множеством матерей, которые успешно находят общий язык с детьми подростками. Мне же не так повезло. А может, дело не в удаче? Вероятно, я где-то свернула не туда, на нелёгкой дороге воспитания. «Даже не верится, что ей скоро исполнится 17», задумчиво произносит Джонас. «Кажется, что совсем недавно ты только узнала про свою беременность». Я тоже хорошо помню тот день. Именно тогда лучший друг Криса покинул город. Делаю вид, что внимательно разглядываю бетонные плиты под ногами. Если я посмотрю на него, то меня снова захлестнут эмоции. А я и без того еле держусь. Я смущенно откашливаюсь и делаю шаг назад на лужайку, которую в этот момент заливает свет фар. Я поднимаю голову и вижу, как Клара, наконец, паркуется, на подъездной дорожке. Джонас воспринимает это как сигнал оставить нас одних, поэтому открывает дверцу автомобиля. «Спокойной ночи, Морган!» произносит он и машет на прощание дочери, а затем забирается на водительское место. Я молча смотрю ему вслед. Его машина скрывается из виду до того, как Лара успевает вылезти из своей. Я скрещиваю руки на груди, и вопросительно смотрю на дочь. Она захлопывает дверь и кивает мне, но идёт прямиком ко входу в дом. Я следую по пятам, наблюдая, как Клара сбрасывает обувь в центре гостиной. «Что это было?» — требовательно спрашивает Клара. «Что ты имеешь в виду?» Она вытягивает руку в сторону улицы. «Вы с Джонасом стояли в полной темноте. Это было странно». Я пристально смотрю на нее, слегка прищурив глаза и размышляя, не пытается ли дочь сменить таким образом тему разговора. «Почему ты приехала так поздно?» «Что, правда?» Она разглядывает телефон, словно не догадываясь, который сейчас час. «Да, и я уже дважды отправляла тебе сообщение». «Ой!» Клара проводит пальцем по экрану. «Не слышала сигнала». Она убирает девайс обратно в карман. «Прости». Делала уроки в кофейне и потом засиделась. Даже не заметила, что уже поздно. Отступая по коридору к спальне, она указывает пальцем за спину. «Пойду приму душ?» Я даже не стараюсь выпытать более честный ответ. И так ясно, что не удастся. Поэтому просто направляюсь на кухню и хватаю арбузные леденцы. Затем облокачиваюсь на стойку, устремляю отсутствующий взгляд на дыру в двери и размышляю, почему Джонасу потребовалось словно невзначай упоминать тот день, когда я узнала о беременности. Худший день в моей жизни. Может, ему вечер отъезда из города не кажется таким ужасным, но на всех остальных он произвел тягостное впечатление. События следующей недели были такими кошмарными, что я старалась не думать о них. Но после замечания Джонаса Воспоминания захлестнули меня с головой. Мы были на озере. Я сидела на берегу, растелив одеяло, и читала книгу, пока остальные резвились в воде. Они выбрались на пляж почти одновременно, но ко мне подошел лишь Джонас. Крис с Дженни побрели вдоль линии прибоя к спортивной площадке. «Морган!» — закричала сестра. «Иди к нам, побросаем мяч!» Она побежала обратно в надежде переубедить меня — но я лишь отрицательно затрясла головой и жестом велела идти без меня. В тот день у меня было не слишком подходящее настроение для игр. Мне вообще не хотелось никуда ехать, но Крис настоял. Я же планировала поговорить с бойфрендом наедине, без посторонних. Мне нужно было немного личного пространства, но тогда нас ни на секунду не оставляли вдвоем. Иногда Крис абсолютно игнорировал мои желания — Хотя с того вечера, когда я узнала о задержке, я всегда была в плохом настроении. «Что тебя беспокоит?» — поинтересовался Джонас, устраиваясь на траве неподалёку. «Ты очень странно себя ведёшь». «Тебя Крис подослал разузнать, в чём дело?» Я рассмеялась, так как казалось, что парень подслушал мои мысли. Однако он уставился на меня так, словно я его каким-то образом оскорбила. «Крис живёт в своём мире», не обращая на других никакого внимания. Ответ Джонаса меня удивил. Я заметила, что он постоянно отпускает язвительные комментарии в сторону приятеля. Небольшие, безобидные, но достаточно заметные. «Мне казалось, что вы лучшие друзья». «Так и есть», — последовал быстрый ответ. «Я готов на всё ради него». «Иногда ты ведёшь себя так, словно Крис тебе вообще не слишком нравится». Джонас промолчал, не торопясь возражать. Вместо этого он уставился на озерную гладь, словно погрузился в размышления после моих слов. Я подобрала гальку и швырнула ее в воду. Однако не смогла добросить. — У нас закончились напитки? — прервал наше молчание подбежавший Крис, театрально упав на траву. Затем притянул меня к себе и поцеловал. — Я собираюсь в магазин. «Не хочешь составить компанию?» «Наконец-то будет возможность поговорить наедине. Я должна сообщить ему новость». «Конечно. Мне нужно в туалет», — объявила подошедшая Дженни. «Так что я с вами». Я с трудом подавила желание раздраженно закатить глаза. Как только мне выпадал шанс остаться с Крисом вдвоем, чтобы рассказать о беременности, кто-то или что-то обязательно нам мешали. «Сходите вместе с Дженни», — вздохнула я. «А я подожду здесь». «Уверена», — уточнил бойфренд, подскакивая на ноги. Я только кивнула в ответ. «Тебе лучше поторопиться. Сестра уже обгоняет тебя в забеге на холм». «Нечестно», — воскликнул Крис, оглядываясь, и немедленно кинулся следом. Когда они скрылись из виду, я обернулась к Джонасу, который так и сидел на одеяле рядом со мной продолжая задумчиво смотреть на озеро. Я почти физически ощущала, как в нём зреет какая-то мысль. «А тебя-то что беспокоит?» задала я ему его же собственный вопрос. «Ничего», — отрезал парень, переводя взор на меня. «Неправда», — упрекнула я. В ту секунду, когда наши взгляды встретились, моё сердце замерло. Снова возникло то чувство, которое я ощущала каждый раз, когда он так на меня смотрел, будто проникая в самые глубины моей души. Озеро отразилось в его зрачках, и казалось, что они сияют. Спустя несколько секунд я поняла, что гляжу на Джонаса не менее пристально, чем он на меня, и с усилием отвернулась. Тогда он прерывисто вздохнул и прошептал. «Меня беспокоит, что мы все неверно поняли». У меня перехватило дыхание от этого заявления. Я не уточнила, что именно мы могли неправильно истолковать, потому что слишком боялась услышать ответ. Да уже страшилось, что Джона скажет, «Мы находимся в отношениях не с теми людьми, что предназначены нам судьбой». Возможно, он собирался произнести что-то другое, но я тогда подумала именно об этом. Ведь иначе зачем было так на меня смотреть?» Я ловила этот взор постоянно. Само собой, я отогнала эти мысли. Ведь мы с Джонасом никогда не позволяли себе ни единого намёка на флирт или романтические разговоры. Но отрицать нашу молчаливую связь тоже было невозможно. Такого родства душ у меня не было даже с Крисом. Было ненавистно, что Джонас знал, когда меня что-то беспокоит, а Крис даже не имел об этом ни малейшего понятия. «Было ненавистно, что мы с Джонасом могли обменяться всего одним взглядом и сразу понять, о чем думал другой. Было ненавистно, что он оставлял для меня арбузные леденцы, ведь это безумно мило, а лучший друг моего бойфренда не может совершать милые поступки, направленные на меня. Кроме того, они с Дженни только недавно начали встречаться, а я, в отличие от неё, Никогда не была способна предать сестру. Всё это пронеслось в моей голове тогда на озере. И именно поэтому, когда Джонас прошептал, «Меня беспокоит, что мы всё неверно поняли», я озвучила то, что могло отрезвить нас обоих. «Я жду ребёнка». Парень ошеломлённо посмотрел на меня. Воцарилась тишина. Я видела, как он побледнел. Моё признание застало его врасплох. Джонас поднялся на ноги и отошел от меня. Казалось, все незаданные вопросы и не сделанные предложения душили его. Когда он снова ко мне приблизился, то выглядел постаревшим и словно стал ниже ростом. «Крис об этом знает?» «Нет, я еще не успела ему сказать», — покачала я головой, наблюдая, как прекрасные сияющие глаза превращаются в две колючие льдинки. Джонас несколько секунд кивал в такт своим мыслям, нервно закусив нижнюю губу. Он казался очень злым или разбитым. Когда парень прошагал по песку и погрузился в воду, я смотрела ему вслед со слезами на глазах. Солнце клонилось к закату, и над озером сгущался туман, поэтому было не видно, далеко ли он заплыл. Он так долго не возвращался, что, когда стало слышно его приближение, Крис с Дженни уже показались на парковке возле магазина. Закончив заплыв, Джонас сел рядом, стараясь отдышаться, пока влага ручьями стекала на одеяло. Я помню, как наблюдала за каплями, сбегающими с его губ. «Я собираюсь порвать с Дженни». Его заявление удивило меня. Затем парень многозначительно посмотрел на меня, словно собирался произнести самые важные в жизни слова. «Ты будешь замечательной мамой, Морган». Крису невероятно повезло. Голос Джонаса был полон нежности, но в глазах плескалась боль. Мне тогда показалось, что он прощается. Вскоре я узнала, что так оно и было. Затем лучший друг моего парня поднялся с травы и направился к стоянке. Голова закружилась. Я собиралась побежать за ним, но вес этого невероятно тяжелого дня якорем пригвоздил меня к земле. Мне оставалось лишь наблюдать, как Джонас говорит Дженни, что хочет уехать. Они садятся в машину и удаляются. Когда Крис показался на холме, мне следовало испытать облегчение, что мы наконец-то остались вдвоем. Но я была слишком опустошена. Я даже не посмотрела в его сторону, когда он сел рядом на одеяло и протянул бутылку воды. Я любила Криса и собиралась родить ему ребёнка, хоть он ещё об этом и не подозревал. Но я испытывала чувство вины, ведь за всё время, что мы встречались, его взгляд так ни разу и не проник ко мне в душу. И я опасалась, что никогда больше не смогу испытать это ощущение — а еще боялась, что, несмотря на всю любовь, он все же не был моей судьбой. Тогда он обнял меня и спросил. «Детка, что случилось?» «Я беременна». Едва слышно выдохнула я, вытирая слезы. После этого признания я сразу же встала и пошла, не оглядываясь и не дожидаясь реакции на мое признание. Всю дорогу я проплакала. Крис тогда списал такое поведение и рыдание, на гормоны и шок. Я же согласилась, потому что не хотела думать о настоящей причине. В тот вечер Джонас сообщил Дженни, что намерен переехать к сестре и поступить в университет Миннесоты. Затем собрал вещи, купил билет на самолет и улетел, даже не попрощавшись со мной и с другом. Крис с Дженни были раздавлены его неожиданным отъездом. Меня же больше занимали мысли о беременности, поэтому ни на что другое времени не оставалось. Несколько недель я утешала сестру и пыталась заставить Криса сосредоточиться на будущем ребенке, а не на бросившем его товарища. С тех пор я старалась больше никогда не думать о Джонасе. Не успела я оглянуться, как меня затянула рутина. Я была Крису преданной женой, заботилась о его доме, воспитывала его ребенка, удовлетворяла его потребности. Была лучшей подругой младшей сестре, помогала ей учиться в медицинской школе, разгребала ошибки ее бурной молодости, периодически позволяя пожить у нас, когда ей требовалось вновь встать на ноги. В тот день, когда я узнала, что жду ребенка, моя собственная жизнь закончилась. Думаю, настала пора выяснить, кем я могла стать, если бы не поставила нужды других, Выше своих.